Глава 8. 2 октября 1998 года. 9 часов 35 минут. Марк проглотил остатки круассана. На часы он больше не смотрел. Что толку, если стрелки замерли как приклеенные? Не смотрел на хорошенькую студентку с ярко-синими глазами, сидевшую напротив. Не смотрел на Мариам, вид которой действовал ему на нервы. Боря Ленин стоял гвалт на площади перед университетом, впрочем, тоже вряд ли откровения грандюка снимут все его сомнения, но всё-таки он дочитает их до конца, потому что Лили так захотела. Дневник крыдюля грандюка. 2 недели спустя, 11 января 1980 года. Судебный следователь Людриан снова собрал совещание рабочей группы. Те же персонажи, то же место, тот же кабинет в здании на авеню Сюфрен. Правда, на сей раз заседание проходило в утренние часы. Эйфелева башня расплывалась в промозглом тумане. Прохожие, шагая по мокрым тротуарам, не видели собственных ботинок. Змеилась очередь туристов под зонтиками. В близости от главной достопримечательности Парижа не было ни одного места, где можно было бы укрыться от дождя, даже простых стеклянных навесов. Проклятье. И погода собачья. Судья Людриан чувствовал, что ему грозят крупные неприятности. Начальство прозрачно намекнуло, что симпатии наиболее влиятельных в обществе лиц бесспорно на стороне Карвилей. Судия не был глупым человеком, он правильно расшифровал послание, но работать он мог только с теми данными, которые имелись в деле. Или они рассчитывают, что он займётся фабрикацией фальшивых доказательств? Доктор Моранж завершил свой отчёт рассказом о результатах анализа крови. Он принёс с собой копии бумаг, испичрённых сложными формулами. Итак, резюмирую, сказал доктор У спасённой девочки самая распространённая группа крови А+. Как у более чем 40% французского населения. Из больничных архивов Дьеппа и Стамбула мы узнали, что у Мили Ветраль или Зэ Розе де Карвиль была та же группа крови, самая распространённая, то есть А+. Естественно, подумал судья Людриан. А какие-нибудь ещё выводы ваши анализы позволяют сделать? сварливо спросил он.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 Первый в мире судебный процесс с привлечением доказательств в виде тестов ДНК состоялся в 1987 году. Так что учитывайте фактор времени. Впрочем, уверяю вас, к вопросу о ДНК мы ещё вернёмся. Очевидно, что рано или поздно его пришлось бы поднять. Правда, девочка к тому времени успела вырасти, и условия задачи кардинально образом изменились. А наука Наука не даёт ответов на все вопросы. И вы в этом вскоре убедитесь. Итак, в 1980 году эксперты, собравшиеся на авеню Сюфрен, делали что могли. Доктор Муранж выложил на стол серию фотоснимков. Мы обратились к специалистам лаборатории в Мёдоне,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 Друзей семьи и медицинского персонала роддома у маленькой Эмили были светлые глаза, с намёком на голубизну, такие же светлые, как у её родителей, родителей родителей и да и вообще у всех ветралей. Напротив, со стороны Карвили мы имеем тёмные волосы и карие глаза. Со стороны Бернье то же самое, я проверял. Судья Лёдриан был на грани нервного срыва. Ситуация складывалась явно не в пользу карвилей. Сыщикову просто бесило. На улице моросящий дождь перешёл в ливень. Самые стойкие из туристов продолжали толпиться у подножия Эйфелевой башни, образовав крышу из зонтов, словно древнеримские легионеры, построившиеся черепахой и готовые штурмовать стены крепости. Судья поднялся и включил в помещении свет.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 Судья по громкой связи обратился к сотруднику посольства в Турции Сен-Симону. Что насчёт одежды? Чёрт побери, неужели так трудно выяснить, откуда взялась одежда, которая была на девочке в день авиакатастрофы? Сен-Симон не дал сбить себя с толку. "Господа", спокойно заговорил он. "Напомню вам, во что именно была одета спасающаяся девочка. Хлопковое боди белое платье с оранжевой цветочек, шерстяная кофточка. Мы можем с уверенностью утверждать, что эти вещи были куплены на Стамбульском Гранд-базаре, крупнейшем в мире крытом рынке. Людриан перебил его. Витраль и приехали в Турцию всего на 2 недели, а в Стамбуле вообще провели не больше 2 дней. Логически рассуждая, Эмили Витраль должна была быть одета в вещи, привезенные из Франции. Мало вероятно, чтобы родители за несколько часов до вылета во Францию нарядили её в вещи, приобретённые в Стамбуле. Если боди, платье и кофта, в которые был одет ребёнок, куплены в Стамбуле, мне представляется очевидным, что этот ребёнок Лиза Роза де Карвиль. Девочка родилась в Стамбуле. Сен-Симон не дал ему договорить. Видите ли, господин судья,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 Готов его представить подробный сравнительный анализ кварталов Стамбула с точки зрения социальных различий. Хорошо, присылайте, я посмотрю. В ателье. Что говорят результаты баллистической экспертизы? В ателье поскрёб бороду, бросил на судью неодобрительный взгляд и заговорил. Эксперты попытались реконструировать ситуацию, установить, в какой именно момент ребёнка выбросило из самолёта. Нам известно, какое место занимал каждый пассажир. Карвили сидели в 10-м ряду, чуть позади кабины, витрали в середине салона, на уровне крыльев. Следовательно, оба ребёнка находились приблизительно на одном и том же расстоянии от дверцы, смявшейся во время удара, благодаря чему образовалось отверстие, через которое и вылетел ребёнок. По последнему пункту у экспертов нет расхождений. Я принёс копию отчёта. Специалисты с точностью подсчитали силу удара, измерили деформацию двери и пришли к единому мнению. Живым из этой ловушки могло выбраться существо весом не тяжелее 10 кг. Хорошо, комиссар, хорошо, остановил его судья. В тот день на нём был горчичного цвета шарф, худобедно гармонировавший с бутылочно-зелёным пиджаком. Вы слышали о Тюри Лёталандье? Если я не ошибаюсь, профессор физики Серж Лёталандье доказал вероятность того, что тело летело по горизонтальной траектории ничтожно мала. Иными словами, с научной точки зрения менее вероятно, что из самолёта выбросила именно Эмили Витраль, потому что она находилась с родителями в середине салона. Что вы об этом думаете, комиссар? Откровенно говоря, Расчёты Лёталандье настолько сложны, что во всей французской полиции, включая подразделения научно-технической экспертизы, не найдётся никого, кто осмелился бы их опровергнуть. Однако я вынужден подчеркнуть, что серж Лёталандье, Ле сокурсник Леонса де Карвиля по политехническому университету и научный руководитель Александра де Карвиля, который писал у него диплом, Зодия посмотрел на комиссара в ателье, как на еретика, оскорбившего божество. Он замахал руками и дёрнул за конец горчичного шарфа слишком сильно, чтобы выровнять его концы. "Ну, знаете, если мы будем подвергать сомнению экспертизу учёных политехнического?" В ателье улыбнулся. "Я ничего не подвергаю сомнению. Я в этих вопросах не разбираюсь." Просто сообщаю, что коллеги Лёталандья по Политеху, с которыми я встречался, откровенно смеются над его теорией. Судья вздохнул. Эйфелева башня окончательно исчезла в тумане. Бедные туристы, простоять долгие часы под дождём и ради чего? Я мог бы исписать многие страницы всякими техническими подробностями, привести стенограммы многочасовых заседаний Но не стану утомлять вас лишними деталями. Во всяком случае, пока. Шли недели, а расследование топталось на месте. Юридический и правовой маразм, в котором оно чем дальше, тем глубже увязало, охладил любопытство широкой публики. Отныне за ходом дела следили только заинтересованные лица. Детективы продолжали искать доказательства, журналисты маялись от скуки.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 не желавшие предавать результаты расследования слишком громкой огласке. Если бы удалось разобраться с этим делом на уровне высшего чиновничества, оно несомненно закончилось бы в пользу Карвилей. Судья Ледриан был разумным человеком. Последним изданием, печатавшим ежедневные отчёты о ходе следствия по делу чудом спасшегося ребёнка с горы Монтерибль, оставалась газета Est Républicain. Хотя с каждым номером эти отчёты становились всё короче. Журналистка, её звали Люсиль Моро, которой поручили вести эту тему, и которая последние два десятка лет занималась разоблачением самых грязных историй, случавшихся на востоке Франции, а их хватало, вскоре столкнулась с серьёзной проблемой. Как называть девочку, если хочешь сохранять нейтралитет? Нельзя использовать ни одно из двух возможных имён: ни Эмили, ни Лиза Роза. Всякие эфемизмы, типа чудом спасённый младенец, сирота со склонов Монтерибль, ребёнок, выживший после пожара и прочее портили стиль её статей, делали его громоздким и тяжеловесным, тогда как она стремилась писать просто и ясно, так как нравилось большинству читателей. Вдохновение посетило её в конце января 1981 года. В то время, вы, наверное, это помните, по радио часто передавали песню Шарлели Кутюра, как нельзя лучше подходявшую к печальным обстоятельствам нашей истории, как самолёт без крыла. Доведённая до отчаяния медлительностью юридической процедуры и чрезмерной осторожностью судьи Лотриана,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 Теперь каждый, кто слышал песню Шарлели Кутюра, немедленно вспоминал о найденной в заснеженном лесу девочке, её хрупких крылышках и покорёженной кабине сгоревшего самолёта. Для всей Франции сиротка стала Стрекоской. Это прозвище намертво приклеилось к ней. Его приняли даже её близкие. Даже я. Вот идиот. Стрекоска. Моё усердие дошло до того, что я заинтересовался этими уродливыми насекомыми и потратил на их коллекционирование сумасшедшие деньги. Подумать только. Весь этот цирк из опрожжённой журналистки, озабоченной только тем, как бы вышебить слезу у публики. Полицейские были настроены менее романтично. Не желая употреблять ни одно из двух имён, они изобрели третье.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 Ни Эмили. Лили. Химера. Странный гибрид двух существ. Монстр. Кстати, о монстрах. Пора рассказать вам о той роли, что сыграла в этой истории Мальвина де Карвиль. Самой Мальвине де Карвиль вряд ли понравилось бы, что, заговорив о монстрах, я тут же вспомнил её, но вы меня простите. То, что случилось с Мальвиной де Карвиль,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 что она была единственным прямым свидетелем, единственным на свете человеком, общавшимся в Турции с Лизой Розы в первые 2 месяца её жизни. Первые и, возможно, последние. Способен ли шестилетний ребёнок опознать грудничка? Опознать с уверенностью, отличить его от других? Вопрос заслуживает обсуждения. Мальвина была единственным козырем Карвиля против всех утверждений Витралей. Она одна могла сказать, является ли найденный ребёнок лизой и розой. Леонсу де Карвилю следовало защитить её, не позволять превращать её в свидетельницу, выгнать вон детективов, он обладал для этого всеми средствами. Он должен был запретить задавать ей вопросы, велеть оставить её в покое, отослать девочку куда-нибудь на природу, подальше от мучительного разбирательства, в пансион для детей богатеев, где полно внимательных воспитательниц, весёлой ребятни и живых зверюшек в огромном парке. Вместо этого он выставил Мальвину на показ, заставил её давать показания десятки и сотни раз.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 возможно, даже более непростительную, чем первая.